Глава 30. Я остолбенела, пытаясь переварить услышанное и понять, какое ко мне это имеет отношение. По моим поверхностным знаниям драконы водились с драконицами и использовали человеческих девушек разве что для развлечения. Те зачастую были не против. Получалось, что обе стороны испытывают обоюдное удовольствие без обязательств. Опять же, при тут Маргарита Грозная? Надо бы спросить у Гэри. Да, нас же не должны видеть с ним рядом в ближайшую неделю, а обратно в столовую без веского повода не вернешься. Остается что? Убрать любопытство куда подальше, хотя бы до окончания сегодняшних пар, а после занятий уточнить у кого-нибудь знающего, имеющего чешуйчатую постась Марго, чего застыло? Роперт помахал своей пятерней перед моим лицом, и я не без труда вернулась из омута мысли в сегодняшнюю реальность. Закинув на плечо сумку с учебниками, мы пошли на первую пару, которой, на удивление, сегодня была высшая магия. «Скажи», — обратилась я к адепту Лайтерну, «а почему драконы употребляют такой странный термин в общении с человеческими девушками? Почему бы просто не сказать, к примеру, что это крылатая красавица с клыками — моя истинная пара? Наговорили загадок, а мне теперь голову ломай». «А кто мог тебе такое сказать?» — удивился рыжий дракон, не избавляя шага. Чувствую, что он, как представитель своих, мог поведать о нравах и обычаях расы больше, чем написано в библиотечных книжках. Я рассказала ему о ситуации на поле и странной перепалке райна с Гэри. Руперт резко остановился и согнулся в давящем кашле. Адепты, что шли позади, чуть не врезались в нас, и, бормоча ругательства, устремились вперед, чтобы занять лучшие места. «Марго», — неестественно тихим голосом произнес лайтер придержав для меня дверь в аудиторию магистра Кьяртона. «Скажи еще раз, кто упомянул слово Саана? Гэрольт или райн Мой ответ потонул в громком реве сигнал, оповещающего о начале первой пары, и в аудиторию быстрой походкой вошел дракон-магистр. «Ну что, молокососы, готовы к знакомству с высшей магией?» Со стороны учащихся послышались робкие голоса. «Не слышу», — прорычал Кьяртон, на что получил громкое и слаженное «Да, магистр. Так-то лучше». Удовлетворенно кивнул черный дракон и размашисто написал на доске мелом. «Творец». «Что это значит?» Роперт первым вытянул руку, получил одобрительный кивок от Райны и громко ответил. «Так именуется маг, владеющий высшей магией». «Молодец, адепт Лайтерн». «Значит, Кьяртон у нас творец», задумалась я, невольно любуя стройной но при этом достаточно мускулистый фигурой магистра. Небрежным движением он снял мантию с плеч, затем пиджак и повесил их на спинку стула, оставшись в черном жилете, белоснежной рубашке и черных брюках. Под томные вздохи женской половины учащихся райн закатал рукава, обнажив крепкие предплечья и, к моему удивлению, обратил свой взгляд на меня. «Адептка грозная, каков первый закон творца?» «А я откуда знаю?» чуть не ляпнула вслух, несмотря на то, что первый учебный месяц уже был в разгаре. и я обладала кое-какими знаниями, к учебникам по высшей магии сознательно не прикасалась. «Милостив», — шепнул мне Руперт, но тут же утих под грозным взглядом черного дракона-магистра. «Кому?» — рассеянно переспросила я, но адепт виновато посмотрел на меня и отвернулся. «Маргарита Грозная, к доске!» Началось. Захотив глаза, я подчинилась и вышла вперед, вытянувшись в струнку перед Кьяртаном. Я ожидала, что вредный магистр устроит мне показательную порку на глазах всей аудитории, однако он сунул мне в пальцы длинную меловую палочку и велел идти к доске. Первый закон творца. «Грозный, пиши крупным разборчивым почерком, чтобы с дальних рядов было видно!» Скомандовал он, а мне не оставалось ничего иного, как выполнить его распоряжение. Я старательно выводила слова «выход». Чувствуя, что правое плечо начало зудеть и требовать, чтобы его немедленно почесали. Магистр все говорил, а я безостановочно записывала, периодически дергая плечом в надежде, что зуд исчезнет. Может, кто-то меня укусил? Улучив момент, пока Кьяртон распекал не особо внимательного адепта, я повернулась лицом к аудитории и с наслаждением почесала горевшее к тому времени плечо. Надо спросить у Леси, не завелись ли у нас клопы. В земном мире это частая проблема в студенческих общежитиях. «Грозная, свободно!» — смилостивился магистр. «Перепиши в свою тетрадь все, что написала на доске, и скажи, когда можно будет стереть». «Он что, сегодня добрый?» — думала я, возвращаясь на свое место. Педагог как педагог, строг, но справедлив, особо не выпендривается. Может, зря на него наговаривали другие адепты? Марго, не успела я сесть на свое место и раскрыть тетрадь, как Руперт, одним глазом поглядывая на Кьяртона, придвинулся ко мне и зашептал, «Что у тебя на плече?» «Не знаю, наверное, укусил кто-то», — ответила я, старательно переписывая то, что было написано мной же на доске. «Уверена?» Голос лайтер на мне не понравился. Обычно таким тоном сообщают плохие вести. «А что?» «Чуть реще чем надо», — спросила я. «Касаемо того, что ты спрашивала перед парой. Я вот вспомнил еще кое-что. У меня внутри похолодело от нехорошего предчувствия. Хорошо хоть зуд утих сразу же, как только я вернулась на свое место». «Драконы метят свою сану», — прошептал рыжий дракон. «И метка ставится как раз на правое плечо. Это необходимо для того, чтобы...» Руперт что-то говорил, а я чувствовала, как пол пошатнулся у меня под ногами и в глазах резко потемнело. В мыслях каруселью крутились обрывочные воспоминания, такие как внезапное появление Кьяртона на крыше здания в квартале Аспидов, то, как он несколько раз втягивал воздух около моего лица, И тут же в памяти резкой вспышкой возник тот последний миг, когда мы вдвоем были на крыше. Но в этот раз я четко расслышала слово «моя». Неужели этого не может быть? Нет, бред какой-то. Нет, нет и еще раз нет. «Адептка грозная!» вернул меня в реальность рассерженный голос магистра. «Вы вообще здесь или в облаках витаете?» Картинка перед глазами вновь стала четкой, я увидела недовольное лицо черного дракона удивленные взгляды адептов смотрящие в мою сторону и отвисшую челюсть руперта п простите магистр еле выдала я не зная как мне реагировать на происходящее вокруг плакать или смеяться кричать или сделать вид что мне ничего не известно магистр Кьяртон, к счастью адепт лайтерн взял на себя инициативу иначе я бы так и продолжила невнятно заикаться адептка грозная после утренней ссоры с гэральдом нивиномтреим неважно себя чувствует может быть ей показаться лекарю да задумчиво протянул к яртам сверля меня пристальным взглядом адептка ступайте не чувствуя ног я встала но тут же рухнула обратно что со мной происходит как будто нахожусь здесь и одновременно не здесь изображение вокруг поплыло звуки начали доноситься откуда-то издалека а метка прижгла меня так что что я едва не взвыла. Ладно, сам отнесу». Сильные руки магистра оторвали меня от пола и бережно прижали к своей груди. «Не надо», — простонала я, чувствую, как меня до боли обжигает каждое его прикосновение. «Отпустите!» Райан пропустил мимо ушей мои слова и вынес в коридор безлюдный и бездраконный во время занятий. «Пустите!» Я уперлась ладонями в его грудь, попытался толкнуть от себя как можно дальше. «Смирно лежи!» Чем дальше мы отходили от аудитории, тем быстрее ко мне возвращались силы. На подходе к главному холу я смогла таки вырваться из цепкой хватки магистра и, тяжело дыша, облокотилась на стену. Грозная. Магистр хмуро рассматривал меня, а я едва сдерживалась, чтобы не выплеснуть весь гнев и обиду прямо здесь. И плевать, если нас кто-то увидит. «Как вы посмели!» – прошипела. «Я чувствую, как меня колотит, но уже от злости. Ну, извини». раздраженно фыркнул Кьяртан. «Если тебе в следующий раз опять станет плохо, я просто пройду мимо». «Нет!» — сквозь зубы процедила я, впившись ногтями в ладони так, что они побелели. «Не пройдете! Не сможете оставить в беде свою сану! Вы ведь для этого меня пометили!»